Существуют колонии летучих мышей, численность которых превосходит всякое воображение. В Соединенных Штатах Америки первое место по величине занимает новая пещера в Техасе. В ней 30 миллионов летучих мышей. Другая такая пещера находится недалеко от города Сан-Антонио. В ней обитает около 20 миллионов летучих мышей того же вида. польский ученый Адам Кржановский, посетивший эту пещеру, рассказывает, что она состоит из двух камер длиною 300, шириной 30 и высотой 3 метра. Впрочем, высота весьма изменчива, так как миллионы зверьков непрерывно заполняют пещеру своим гуану, трупами, мочой. Но пещера не закупоривается. Фермер Владелец участка земли, на которой находится эта пещера, очищает ее. Зимой, когда обитатели пещеры улетают в теплые края, он вывозит гуана, использует его как удобрение и даже продает. На зиму летучие мыши впадают в спячку. Живущие в более теплых местах зимуют дома, забираются в пещеры, заброшенные штольни, подвалы, в глубокие теплые дупла и спят, повиснув вниз головой. Жительницы более холодных районов перекочевывают в места потеплее. Например, с Украины летят в Венгрию, в Болгарию. Поселяются там в пещерах иногда по несколько тысяч зверьков каждой, А летучие мыши из Беловежской пущи, оказалось, зимуют у себя в лесу. Собираются в глубоких теплых дуплах и спят там всю зиму, осень и часть весны, пока не начнут летать насекомые. Летучие мыши издавна привлекали внимание людей, которые удивлялись, как они ловко летают ночью, не наталкиваясь на ветви деревьев, провода, антенны. Одно время ставили опыты. В абсолютно темной комнате пускали летать летучих мышей, растянув предварительно тоненькие ниточки с привязанными колокольчиками. Но мыши летали вовсю, а колокольчики не звенели. Тогда летучим мышам заклеивали глаза, И опять пускали, и опять колокольчики молчали. Крылатые зверьки летали свободно, обходя ниточки. Почему так? Ответа не было долгое время. И лишь изучение принципа радиолокации помогло разгадать тайны уверенного полета летучих мышей. Оказалось, во время полета летучие мыши издают гортанью, Особые ультразвуки, позволяющие, подобно радарным установкам, обнаруживать предметы. Эти звуки ухо человека не улавливает. Ультразвуки издаются мышами с короткими паузами по 20-60 в секунду. Во время паузы лишь мышь воспринимает отраженные от предмета звуки и так ориентируется при полете. Чем быстрее летает летучая мышь, тем больше она делает с в секунду. По отражению сверхзвуков от предметов, находящихся впереди, зверек мгновенно определяет расстояние до этого предмета или насекомого. Если летучей мышей заклеить уши, она не сможет нормально летать и будет натыкаться на различные предметы. Даже если заклеить только одно ухо, все равно зверек теряет ориентировку и наталкивается на препятствие. Летучие мыши с заклеенными ушами не могут улавливать отраженные звуки. Следовательно, голосовой аппарат и органы слуха объединены у летучих мышей в единую локационную систему. Кстати, среди них есть рыболовы. Они живут в тропических районах Америки. Летая низко над водоемом, зверьки с помощью своего радиолокатора обнаруживают добычу сквозь толщу воды. и, затормозив полет, выхватывают рыбу длинными кривыми когтями задних лап и ловят рыбу даже в мутной воде. В послевоенные годы было установлено, что чувствительность эхолокации у летучих мышей в 22 миллиарда раз больше, чем у аналогичного технического прибора. Правда, сейчас радиоинженеры говорят, что эта разница значительно уменьшилась, Но все же локационные аппараты летучей мыши в сотни раз превосходят современные радиолокационные приборы. Справедливости ради нужно, однако, сказать, что локационная система летучих мышей действует на расстоянии, исчисляемом несколькими метрами, а технические радиолокаторы — многими километрами.